Глава пятьдесят Одри Не знаю, откуда он взялся, но появился то не очень вовремя. Когда раздался первый взрыв, Сара схватила Хелен и исчезла из виду. Остальные вампиры тоже испарились. Звуки разваливающейся крыши доносились до нас с мамой, оставшихся в подвале. Тут и появился племянник Уэста. Сначала схватил на руки меня и вынес на улицу, а потом вернулся за мамой. Едва они успели выскочить, Как раздался второй взрыв, и стекла нижних этажей рассыпались в дрепески. «Спасибо!» – выдавливаю я, но он меня уже не слышит. Тони что-то бурно обсуждает с Сарой, потом косится на здание и качает головой. А как же остальные? Они вины люди? А Стивен? Осознав масштабы трагедии, чувствуют тошноту. Вот про что говорила мама. Ответственность, опасность все то, чего я могла избежать, послушав ее. «Мам», — голос дрожит, — «это все из-за меня?»